Музыку всегда производил барабан, неопрятный вонючий толстяк. Он окончил Ташкентскую консерваторию по классу композиции и виртуозно умеет исполнять мелодии, которые хотя бы раз услышал по радио. Он стучит ложками по тумбочке, водит ими по оконной решетке, мычит, пищит, гундосит, подражая саксофону, скрипке и трубе с сурдиной, а также дудит в дужку от койки. Но больше всего психи любят, когда он наливает себе в ботинки воды просит тишины и начинает ритмично хлюпать-хрюкать. Такая музыка в отделении всем по душе. Барабан ласково называет исполняемую музыку «ляляшечками». Перед исполнением он так и говорит забавно «зараз ляляшечки послухаем». Хотя никакой не украинец и даже не узбек, а просто придумщик и совершеннейший псих. Можно из больничного полумрака смотреть на небо. Оно не может прискучить, если на него смотреть отрешенным взглядом древнего отшельника, пытаясь забыть обо всем и раствориться в небесной бесконечности. Небо, безусловно, не может прискучить, даже такое серо-рыжее, грязное, московское, тем более, если другого неба нет и, наверное, уже никогда не будет. Можно провести пару часов, наблюдая за превращениями Артура, который возомнил себя оборотнем. Артур сидит в нашей спецшизе 8 лет. Он серийный убийца, смертник, но закосил под дурака. Сначала радовался, что врачей задурил. Говорил, года три посижу, потом к новой экспертизе выздоровею и выйду. Но врачей нельзя задурить. Сидел, сидел радостный Артур и тронулся потихоньку, но правду. Теперь он оборотень, одно из любимых наших развлечений. Артуру всем отделением придумывается задание – и после получасового шипения, ворчания и яростной порчи воздуха он превращается в кенгуру, дикобраза, слона, пиявку, личинку, стрекозы, бабуина. Такие превращения не только забавляют, но и служат расширению кругозора, потому что Артур в юности увлекался зоологией и хорошо знает повадки зверей. Смотреть на Артура интересно, как в телевизор, который у нас сломался 4 года назад. Но в конце представления Артур... Если он слон, пытается всех топтать, дикобраз — колоть, пиявка — всасываться, бабуин — насиловать. И независимо от наименования зверя, Артур в конце представления всегда гадит по главной звериной повадке, метя — жизненное пространство, и всегда вожак бьет его по морде, а потом макает мордой в его же собственное говно. Совсем недавно, еще два года назад, каждый день псих Сократ сразу после обеда просил камеру успокоиться. И если наступала полная тишина и слышно было, как урчит в животе, выдавал афоризм каждый раз новый. Например, если одни добывают железо, а другие куют, то всегда найдутся такие, которые на них плюют. Каждый афоризм всем безумно нравился или не нравился. Любители мудрости обсуждали его часами, пробовали улучшить, спорили с Сократом, с использованием цитат из научных и художественных произведений, собственного жизненного опыта и пустой больничной брехни. Жаль, Сократ умер два года назад. Но теперь афоризмы каждый день читает его друг, реаниматор. Долгие годы он записывал афоризмы и теперь воспроизводит их с грязных бумажек. Друга нашего Сократа прозвали реаниматором, потому что как только кому-то становится плохо, он пытается сделать массаж сердца. Я так думаю, Сократ умер не без его помощи. Кроме афоризмов, реаниматор унаследовал широченные брюки Сократа и привычку в минуты раздумий чесать верхней губой кончик носа. Вчера реаниматор вдруг попросил называть его не реаниматором, а Сократом. Кто-то, шибко ученый, предложил переименовать реаниматора в Платона, который в свое время тоже записывал диалоги за другим Сократом настоящим. Но реаниматор не согласился на Платона, и его перекрестили в Сократа. Отделение поменяло ему погоняло, но поставило условие, что бывший реаниматор, а ныне Сократ, прекратил набрасываться на людей со своей дурацкой помощью. А то ни вздохнуть громко нельзя, ни вскрикнуть от грудной боли или, к примеру, от радикулита. Ведь если не остановить психа вовремя, он может и ребра сломать. Можно спать днем, а ночью не спать и прислушиваться к храпу. В нашей духоте и воне храпят все, но каждый по-своему. Человеку с исследовательской жилкой интересно соотнести особенности храпа с характером и даже судьбой человека. Я помню, как храпел перед смертью Сократ. Я знаю, что вожак одновременно храпит и скрежещет зубами, в том случае, если у него плохое настроение, и на завтра он обязательно кого-нибудь изобьет. Я знаю, как храпит сволочь Нарзан перед тем, как обоссаться».